Глава 169. Герой света. Окон У. Блять. Кажется, никакое другое слово не способно так же хорошо описать то, что сейчас произошло. Перед ним был сам Пала, который, сев на колени и поклонившись, Пол говорит, что скучал по своему господину. Адские последователи, которые приложили немало сил к его призванию. Хранители, прибывшие сюда предотвратить призвание, выполнили задание системы. И он. Вот уж я влип. В его голове крутились лишь нецензурные мысли. Он чувствовал прикованные к себе непонимающие взгляды. В них смешалось как и доверие, так и подозрение. Разумеется, большинство из присутствующих поверить не могли в происходящее. Адские последователи продолжали считать, что это коварная жестокая уловка призванного ими демона из девятитысячного круга ада. Однако, господин Перед ним сидел все тот же палок, зовущий своего господина. Его взгляд, направленный на Кан У, был полон нескрываемой радости. Эмоции палока были настолько искренними, что и в голову не могло прийти, будто это какая-то уловка. Хан Соль и Си Хун, которые доверяли Кан У, удивленно наклонили головы, пытаясь понять ситуацию. Нетрудно догадаться, что в этот момент начал испытывать палок. Почему именно сейчас? Будь он один, как во время призвания стража судьбы, то всё было бы не так сложно. Проблема в том, что сейчас его окружают люди, которые стали его коллегами после возвращения на землю. Здесь сейчас все: начина от хранителей его сожительницы, командира крупной гильдии, командира особого правительственного отряда и заканчивая самым влиятельным человеком Китая. Именно здесь и сейчас собрались наиболее значимые для него люди. Почему сейчас? Он готов был рвать волосы, ни одна толковая мысль не приходила. к нему в голову. Всё заработанное им доверие, звание героя, вся его новая жизнь на земле всё оказалось под угрозой из-за одного неверного решения. Это моя ошибка, и он должен был принять это. Когда он услышал о призвании демона 9000-го круга ада, ему стоило предположить, что такое может произойти. Предположить и подготовиться. Но минутная жадность заполнила его разум. Он всего лишь хотел добраться до 130 единиц маги. Это было рискованно, а подобного исхода все же стоило ожидать. Именно он, а не кто другой, виноват в происходящем. Но все же, это несправедливо. В тысячном кругу ада полно демонов. Конечно, из-за падения великих демонов их количество несколько сократилось, но все же их не меньше 10 тысяч. Почему именно он? Почему среди огромного многообразия демонов появился именно Палок? Жизнь дерьмо. Кан У поднял голову, изучая реакцию окружающих. Нужно что-то сделать, пока плохая ситуация не стала ещё хуже. В первую очередь, нужно придумать, как решить ситуацию, и самый лучший способ связаться напрямую с Палоком. Так будет быстрее всего. Мне трога останих объяснить происходящее лично Палаку. Вспоминая встречу с Ариасом, ничего другого в этом нет. Самое простое решение поговорить с Палаком так, чтобы никто больше этого не услышал. Но проблема в том, что Кан ужал губы. Он сосредоточился на своих силах и направил их на Палака. Сила поветофу головы Палака просто испарилась. Ождаемо. Аах! Кан ус, мучительным выражением лица потрепал волосы на голове. В мыслях: "Вот же гомнюк". Он был уверен в своих силах. Он у использовал тот же метод, что и всегда, но проблема в особой способности, которой обладал Палок. Поверх кожи у него есть мощный слой защиты. Конечно, и у многих других демонов есть такая способность, но у палок она была куда сильнее. Можно сказать, это врожденное чувство самообороны. Он обладал настолько сильной самозащитой от воздействия, что другие и за все свое время существования не могли приобрести что-то подобное. Его оборона настолько сильна, что никто, кроме Кан-У, не мог пробить ее. Но сейчас его магии не на том уровне, на котором была в аду, а другого способа достучаться до палока не было. Но почему именно ты? Почему именно он среди всего многообразия демонов? Он всё равно смог бы защитить себя даже без этой дурацкой способности, ведь у него невероятно толстые доспехи. Он у ни разу не встречал демона, который мог потегаться с ним в плане обороны. Да даже если бы перед ним сейчас стоял не палок, а страж судьбы, все было бы куда проще. Для него можно было достучаться с помощью маги, а потом договориться о дальнейших действиях. Но сейчас это не сработает. Подойти и прошептать ему что ли? Подумав об этом, Кан У помотал головой. Нет, собравшиеся здесь люди слишком сильны. Если он лично подойдет к демону, то ему точно не удастся обмануть Сейхуна или Чон Муджина». Может, он по губам прочитает? Чушь. Вряд ли он сможет так объяснить Палаку всю ситуацию. Да и к тому же, он сейчас в маске. Маску точно нельзя снимать. Возможно, это станет его оправданием. Кан-У может сказать что-то вроде «Я же в маске! Как этот демон смог во мне узнать кого-то?» Или «Я же в маске!» «Это просто уловки демона. Написать сообщение. На это сейчас нет времени. Нет, даже если бы и было, то палок не умеет читать на человеческом языке. Чёрт! Становилось всё труднее и труднее. Чем дольше длилось молчание, нарушаемое выкриками палока, тем тяжелее становились взгляды окружающих. Значит, сначала нужно выиграть время. «Это уловка коварного демона. Я точно не господин. Да и как он мог бы узнать меня за маской?» «Аааа, точно, ты же в маске!» Сихун тут же кинул головой. Мне и так показалось, что это странно, а теперь точно ясно, что это уловка. Именно, честно сказать, я тоже удивлен. Кан-У и правда был шокирован. Конечно, ты удивлен. Какой-то незнакомый демон сел перед тобой на колени и назвал господином. Не знаю, что задумал этот демон, но я чист. Ха-ха, конечно, Кан-У. Может, он и имя твое узнает? Вот он затормозит, если у него спра... «Не-не-не, давай подождем. Нужно посмотреть, зачем он устраивает это шоу». «А, хорошо». Услышав предложение Сихуна спросить имя, сердце Кан-У чуть было не ушло в пятки. Использовав маску как оправдание, Кан-У смог ненадолго убедить товарищей в своей неминовности. «Теперь надо как-то объяснить все Палаку». Именно это и самая большая проблема. Он вернулся к тому, с чего начал. Кан-У продолжил придумать выход из ситуации. «В этот момент... Палак, вы называете этого божьего последователя господином?» «Вы заблуждаетесь! Они хранители, семья геи!» Палака окружили адские последователи, которые его и призвали. Они, очевидно, тоже были удивлены тому, что демон, которого они призвали, назвал жалкого человечешку, а еще и хранителя своим господином. Уже трудно сказать, комедия ли это или драма. «А, да, именно так!» Его глаза сияли, когда он услышал поддержку от адских последователей. Парень сжал кулаки. Благодаря их выгрекам о том, что палак заблуждается, он смог избежать еще какой-то доли подозрения. Палак, король разрушения, скорее поднимите голову. Этот человек не ваш господин, он тот, кто разрушает наши планы. Скорее убейте этих набожных лицемеров. Молодцы. В душе он поддерживал их. Пожалуйста, догадайся. Кан У просто надеялся на то, что Палак поймёт и подыграет ему. Ты же давно меня знаешь. Они знакомы более 1000 лет, именно поэтому сейчас они способны узнать друг друга лишь по глазам. Ты, конечно, не самый догадливый, но, пожалуйста, сообрази, что происходит хотя бы в этот раз. Как бы кан у не надеялся на лучшее, это всё же что-то из ряда фантастики. Будь он мне, то не стал бы предлагать кан у голову демона, когда тот сказал, что голодный. Молю, палок, внутренне он кричал. Палок встал на ноги. Кан у понял, что все его надежды напрасны. Демон замахнулся здоровыми красными руками. От одного лёгкого взмаха руки демона головы адских последователей полетели с плеч. Он опустил взгляд на остальных последователей и прокричал: "Как вы смеете презирать его? Эй, палок, заблуждаюсь" «Говорите, он не повелитель ада, а сын бога? Хватит!» «Ха, я думал, что вы умные, раз уж смогли призвать демона, но вы тупы как пробки. Пожалуйста, просто скажи, что заблуждаешься!» Он крепче встал на ноги, и пространство вокруг со взрывом наполнило магия. Лица адских последователей побледнели. Палок поднял вверх, в правую руку, в котором появился огненный кнут. Он крепко сжал его в руке и замахнулся. От одного его удара примерно половина последователей превратилась в пепел и исчезла. Люди, окружившие его, ощутили удивительную мощь, исходящую от демона. Оставшиеся в живых адские последователи с ужасом подняли взгляд на палока. «Слушайте внимательно, люди!» «Эй!» «Стоящий перед вами человек не кто иной, как господин, управляющий девятитысячным кругом ада!» «Хватит, придурок!» «Сражаясь с семью великими демонами, он одержал победу!» «Он тот, кто смог подчинить себе ман-ман-жон!» «Ну, пожалуйста, остановись!» Земля сотряслась. От крика Палыка все схватились за уши. Господин Окан У, блядь, ты что сделал, говнюк?